«Майер». Она положила трубку и к лучшему, иначе бы не выдержал, и сказал, что и так вернусь в наш номер в сопровождении шикарной женщины. Платье, которое выбрала Кристина, наверняка идеально. У сестры отменный вкус. Она знает мои предпочтения и, честно говоря... Только благодаря ее помощи мой гардероб заполнен качественной одеждой. Сам я плохо разбираюсь в моде и, боюсь, ходил бы на работу в джинсах и футболке, но статус обязывает выглядеть презентабельно. Время тянулось бесконечно. Пока юристы занимались оформлением документов, составленных Елизаветой, пока обсуждали кандидатуры на увольнение, пока перетряхивали службу охраны труда, рассматривали кандидатов на место Гордеева, Я не мог отделаться от мысли, что думаю о ней. Все это сейчас лишь формальность. Сидеть суровым видом для острастки я могу часами. Это моя обязанность. Хотя, откровенно говоря, с удовольствием посадил бы на свое место кого другого и занялся бы исключительно творческой частью. Моя страсть — инженерия. Нет ничего более потрясающего, чем видеть, как идея, рожденная в твоей голове, обретает плоть. И сейчас мне больше всего хотелось увидеть наше с Елизаветой детище, аскер фамильяры который ушел в отдел разработки. Как только вернемся в Москву, сразу же проверим, как идет работа. Исконечные подписи, бумаги, выговоры, внушения и, наконец, глоток свежего вечернего воздуха. На небе уже мерцали звезды, когда я, наконец, освободился. Лиза, наверное, заждалась, хотя парикмахерские салоны красоты обычно отнимают много времени. Я велел Александру после всего отвезти ее в ресторан. Наверняка ведь проголодалась за день. Да и у меня крошки во рту не было. Ладно, перекушу что-нибудь на приеме. Хотя, кроме канапе и шампанского, там редко что найдешь. «Не знаю». Зачем я попросил подогнать Аскер под цвет ее платья? И ни единой мысли, почему Кристина с плутоватой улыбкой завязала на мне темно-вишневый галстук?